Глава восьмая. Спал бестолково, без конца вспоминал о черепе, забытом на березе, и все хотел подняться и сходить за ним, но откладывал и вновь тяжело засыпал. А когда совсем проснулся, увидел малиновый луч, проскочивший сквозь дыру в телогрейке и упершийся в черную косую чердачную балку. солнце тоже садится. Валился в комнату с одеялом, Дверь я, оказывается, оставил утром открытой Настеж и застал там белого. Он мирно спал, изогнувшись, как рыболовный крючок, голова ухом на столе. А на полу у ноги полная бутылка. В своей бабке стрельнул больше неоткуда. Черт, что бывает дальше с людьми, с которыми приключается такое, как с ним вчера? Подозреваю, что ничего хорошего. Попросил его принести Полиньев для русской печки, Давно на ней не спал, в последние годы топим ее редко. А раньше, особенно в зимние каникулы, притащимся с белым едва живые с улицы, аж варежки не гнутся с колем, со штанов в таз, чтоб под умывальником и лезем вдвоем наверх. Бабушка никогда не была против, не гнала кольку домой. Здорово было. Засунешь промерзшие пятки в горячее тряпье на кирпичах и притихнешь, чтобы не мешать сухому теплу пробираться в спину, плечи, руки... И поначалу еще больше озноб берет от этого настырного тепла, бабушка на коленях перед иконами бормочет. «Отче наше же, Иси на небеси, да светится имя Твое, да приедет царствие Твое, хлеб наш насущный, дождь нам днесь, и остави нам долги наши, як же и мы оставляем должникам нашим, не веди нас во искушении, но избави нас от лукавого». Нет, одни обрывки в голове. Сколько лет слушал, как она молится, да только сам голос с интонацией запомнил. Ещё помню, что за меня она молилась много за отрока Владимира. Достал кое-что из Ясновы, но есть не хотелось. Мне всегда кусок в глотку не идёт после таких ночей. Только воду пью, а Колька вообще мало ест. вот тебя часы встали», — кивнул он на стенку. Я в шесть по паре шёл, они уже стояли. Ну и перевёл бы стрелки, разнал, что шесть... С досадой заметил я и стал искать в буфете свои наручные. Да, да ну, не люблю. Чё тут не любить-то? На наручных же время ставишь. Не наношу, не, без них обхожусь. Ты понимаешь, предок, у тебя такое не бывает, будто что-то такое делаешь, когда эти стрелки крутишь. Такое нехорошее ощущение, будто по рукам вот-вот получишь. Хоть и знаешь, что по большому времени до этих наших тикло, как до лампочки. «Псих ты, Белый! Чё ещё за одно время? Вот оно, и никакого другого у нас нет и не будет!» Я щёлкнул по корпусу своих наручных часов и крутанул ручку репродуктора. Придётся ставить время по сигналу радио. Забыл вчера завести, ручные тоже остановились. «Не могу я тебе в день рождения дорогие подарки дарить!» — занул какой-то старый хрыч из динамика. Белый поморщился. «Убавь звук!» «А то, что-то у тебя на руке, это только инструмент!» Если все они выйдут из строя, что, времени не станет, что ли? Поплевать ему, считаем мы его или нет, оно и идёт себе, и всё. Но я тоже прав. Для меня оно есть, пока я сам для себя есть. А дам дубу, и для меня его не станет. Согласен, но я не о том. Хотя фиг с ним, давай обговорим дела поприятней. Пошли сегодня вечером в Бабзинин сарай. Я у своей самогоны отлил так, что хватит. Да ты... Плесни себя, похмелись. Да неохота, я и так в норме. А вообще, ты хоть что-нибудь помнишь? Да-да, я еще утром почти все вспомнил. Представляешь, трояк был-то вовсе не трояк. Под его видом к нам был подсажен его двойник. После какого-то числа стопорей он должен был нас отравить, но ты его раскусил, я догадался об этом, когда ты не стал пить в последний раз у березы. На насчет тебя подменён ты или нет, я стал сомневаться. После того, как ты повел меня к двойнику костра, где нас поджидал двойник тройника. Если бы мне что-то попалось под руку, я бы его угробил, я бы считал, что сделал благое дело. Оцени ситуацию. Клево, Белый, клево!» Он крутанул головой и в его длинной цеплячьей шее, как всегда, защёлкало. Да, я не высыпался в последнее время и с бабкой ругался. И вообще настроение было, оторви и выбрось, пока ты не приехал. Если бы не это, ничего бы не было. Слушай, Колька, а хочешь вместе бросим? Ну хотя бы на сегодня, а? И с куревом я завязал? А со спиртным трудней что ли? Не надо мне таких жертв. Я только пойду. Поддатый и бывай в своей тарелке. Ну, дятя на кругом. Ты вот веришь, что надо стремиться и т.д.? Получается, как на автобусной остановке. Кто вломился, тот уехал и воображается счастливчиком Кто не уехал, воображать что он неудачник. И на ком-то за это срывает зло. А вот мне ломиться куда-то просто пофигу. Глядеть скучно на родичей и на остальных. а угробит двойника, это как, да брось ты, ну не угробил же, хочешь хохму, и ну раз стараюсь научилок не дышать и спохватываюсь, чё это я, ведь не грабил ещё папашину подсобку сегодня, он замолчал, и я тоже, ни шута до него не доходит, сигнала точного времени всё не было, шёл концерт по заявкам, после Серёжи Парамонова запел Высоцкий, а друге, не вернувшимся из боя, я встал и прибавил звук. Мы дослушали, Белый сказал, а пострелять мы опоздали. Жалко, я бы в партизаны пошел, если бы в ту войну жил. Лес, землянка, фрицев косишь. Классно! Я вспомнил Игоря, того парня, что иногда пускает самолетики, и ответил, да может и не опоздали, тут же Афганистан. — Да, там всё, наверное, скоро кончится, да не факт. — А когда кончится, ещё где-нибудь начнётся, — пошутил я, — на наш век хватит. — Но если так же самогон жрать будешь, никуда тебя не возьмут по состоянию здоровья. Белый поднялся. — Не боись, у нас всех берут. — Ну, пошёл я, бабка ещё утром кое-что сделать просила. — Дотапливай свою печь, мы через час-полтора зайдём. Я орудовал кочергой и чертыхался от того, что не видел выхода. Не пойти же так же безмозгло, как и пойти. Какая-нибудь девчонка, что ли, нормальная, поскорее бы ему попалась, а? Глядишь, переключится. На улице заметно посвежело, ветер стал сырее и холоднее. Уселись мы в той половине бабзининого сарайчика, где хлипкие доски пола, местами провалившиеся, были прижаты слоем пыльного, еще сохранившего травяной запах прошлогоднего сена. самогонки всем досталось понемногу, проглотил я ее с неожиданным отвращением. Так и хотелось поскорее запить или заесть эти вонючие сто граммов. Белый дал яблоко, я хрустнул им и замер. Где-то неподалеку, негромко, но отчетливо переругнулись несколько голосов. — Головские? — предположили мы с Белым одновременно, как двойняшки. — Тише вы! — — прошептал Трояк. — Сматываться надо по-быстрому и тихо! — Да не паникуй, переждем, — ответил я. — Да не будь дураком, предок, бить пришли! — Никуда я не пойду, — угрюмо сказал вдруг Белый. — Пополивать я на них хотел. Я свое еще не выпил. — А ты катись, если хочешь, никто не держит. — Ты думал, я ждать, что ли, буду? — огрызнулся Трояк, ткнув мне в руки только что откупоренный Кавказ. — На, пусть выпьет за свое здоровье, если успеет. Он осторожно просунулся в тусклый проем двери и пропал. Я рассеянно отхлебнул. Вслушиваясь в посвистывание ветра за досками сарая, подумал, что троек, возможно, сориентировался вернее, чем мы. И едва успел прислонить бутылку к стене, в сарае ввалилось несколько человек, и луч карманного фонарика зигзагом ошпарив стены, уперся нам в лица. «О!» — сказал тот, что был с фонариком, и я узнал его мошен. «Беленький тут!» «Это хорошо. А пузырь уже пустой!» Он поднял бутылку из-под самогона и понюхал. «Самогон! Бедно живете, а! А трояк что не с вами? Где трояк беленький?» «На печке трояк», — ответил я. «Отпусти свой прожектор, Мошин, мне тебя плохо видно!» Мошин начал мне не нравиться с прошлого лета. Смешно широкие, в заду и плечах с оттопыренными щеками, у которых вечно был какой-то обиженный вид. даже когда он ржал, как лошадь. Он незаметно вытянулся на глазах, обнаглел и с непонятно откуда взявшейся прытью полез в лидеры. Многие относились к Мошину все еще несерьезно, но кое-каких успехов он добился. «А меня тебе нечего разглядывать, предок. Сиди, где сидишь. Не с тобой разговор, понял?» Он сделал пару шагов и теперь стоял рядом. Фонарик, однако, от меня отвел... Послушался, и только поэтому я проглотил это, где сидишь, хоть и понимал, что другие, головские, мое молчание могут истолковать иначе. Ну и шут с ними. Белый встал, отшагнул в глубину сарая и сипло поинтересовался, выпустив из ноздрей дым. Чё надо, мужики? К этому времени я разглядел всех. Кроме Мошина здесь были зверь, горб, парень, с которым прошлым летом мы иногда гоняли верхом вместе, и Витёк. «Объясни ему. Зверь!» — усмешкой бывалого злодея усмехнулся Мошин. «Сам весни скучновато ответил Зверь. «Я подумал, что ситуация не такая глухая, как могло показаться вначале. И что Мошин допустил просчет, притащив сюда зверя, а не кого-нибудь еще вроде Витька. «Сдрейфил вчера, паскуда!» Мошин отдал фонарик Витьку и левый дернул белого на себя. Тот, невольно шагнув ему навстречу, как не шагнуть с его стрекозинным весом, рванул Мошина за руку, но оторвать не успел. Мошин ударил куда-то в голову и тут же, едва белый, врезался спиной в доски, добавил под ребра. Колька едва удержался на ногах, так его согнуло. По опыту я знал, пока не включились остальные, всегда есть шанс на перелом, и вообще пора бы влезть. У меня уж самого дыхание перехватило от всего этого свинства. Поднявшись, я послал Мошина в ближайший угол сарая, где был провал. Сена там нет, доски пола разобраны Дернувшимся парням я бросил «Не надо, ребят!» и помог Мошину выбраться из дыры, ухватив его за плечо и локоть. «Ты чё, сука?» — потрясенно выговорил он, прижимая ладонью уху. «Ты чуть тебя трогали?» и дал мне по челюсти, но удар получился средним. Равновесие я не потерял и тут же перехватил его руку. «Всё, Мошин, квиты!» Он рванулся, я его отпустил. Здоровенный стал сволочь, хоть и ниже меня. «Поговорить надо!» «К... к... -к козёл!» Заикаясь, как белый, выругался Мошин. ни о чём я с тобой говорить!» «А ты меня забыл, Мошин!» Вскользь спекульнул я прошлом благо было чем спекулировать. «Разговорю, значит, есть о чём!» «Парни, я расскажу, почему белого не надо сегодня трогать!» Мошин презрительно пробормотал нечто трёхэтажное и сплюнул. Горп и Витек настороженно молчали, и только Зверь Единственный кивнул и сказал, «Ну, конечно, валяй. Слушаем, предок». «Белому уже попал от трояка. Можно считать, он свое получил. Лучше бы он к Шликово с вами пошел, ей-богу». «Чесал бы ты отсюда, пока цел. Ты, адвокат», — с отвращением сказал Мошин. «Я тебя так и быть отпускаю». «Мужики, мы зачем сюда пришли, а?» «Погоди, Мош. Слушай, предок, а что было-то?» Зверь с искренним любопытством уставился на меня. Горб и Витек по-прежнему помалкивали, но смотрели с интересом. Про череп я им не сказал, конечно. Сказал, что решили отметить мой приезд, потом пошли бродить, и как белый уперся, мол, не наш костер, двойники и так далее. И Горб вдруг пробасил с неожиданным участием. «Пора лечиться, факт. Мой дядька он из Клюева так забегла весной от каких-то крыс, Да как сиганул из окна, так и с концами. «Ладно, хорош трепаться!» Мошин сапогом ткнул сидящего у стенки Белого. «А ну-ка встань, пиндюк!» Белый даже не оторвал головы от коленок. Зверь взял Мошина за локоть. «Может, пойдем?» «Проучил, маленькая, хорош!» «Раз предок против, стоит учесть!» «Ну да», — сказал Горб. «Так... А ты, Витек...» Медленно проговорил Мошин. «Я как все», — шевельнул плечом Витёк. «Гуманисты». Мошин усмехнулся и длинно выругался. «Гуманисты! Только время зря угробили». «Почему? Мы же...» — начал Витёк, но Мошин мрачно и утомлённо перебил его. «Заткнись!» — чья об корову мычала. «Чё ж тогда ковыряется-то? Потопали тогда?» Связался на свою голову. «Мать твою!» Он снова толкнул Белого. «Пока!» «Увидимся!» — и первым вышел из сарая. Вот уж не думал, что его исчезающее в дверном проеме спина может отвалить мне столько эмоций. «Белый!» — окликнул я, когда поверил, что они ушли всерьез. «Порядок! Они смотались!» Он встал и пошел к выходу. «Ты куда?» — не понял я. И с тошным удивлением почувствовал, что на его месте мне стало бы не по себе. Похоже, наговорил лишнего вчерашним, но промолчи, я всякому ясно, чем бы все кончилось. Белый, ну не уходи, попросил его. Он остановился, пробормотал, сволочь ты, и вышел. Я не стал его догонять. Только этого еще не хватало. Было похоже, что он плакал, а может, мне просто показалось по голосу. Я заткнул бутылку, замаскировал ее сеном и поплелся домой. Но на полдороге остановился, подумав о черепе. что его давно было пора забрать оттуда, и понимал, Троек сказал, что так и оставил его на березе. Лопуха, видно, подходящего не нашел. Но тащиться туда по такому мраку у меня не было никакого желания. Даже отсюда было слышно сквозь ветер, как тяжело шевелится лес за крайними избами. За горизонтом погромыхивало, низ неба один раз подсветился багрово-розовым, где-то шла гроза. В доме Валькиной бабуси еще горел свет — Я вспомнил костер, бешеные валькины глаза, аж зубами скрипнул от всех этих вчерашних и сегодняшних воспоминаний и пошел к березе, мучительно злясь на себя и на все на свете.